Глава 7. Когда я открыла глаза, то увидела, что вокруг меня царит темнота, тяжёлая, удручающая. Она словно бы давила на грудь, мешая сделать вдох. И в этой тьме горело одинокое пламя костра, у которого я увидела тёмный, огромный силуэт, застывший на камне. Это был человек, высокий, огромный, как скала, с распущенными волосами, спадавшими на плечи, в прядях которых играло алое пламя. Немного сутулившись, он следил за тем, как огонь распускает свои яркие лепестки, выбрасывая искры в темноту и потрескивая в нетерпении, словно умоляя накормить его сухим хворостом. Пошевелившись села, и человек услышал меня, повернулся так стремительно, что я вздрогнула и застыла, глядя в его вспыхнувшие глаза. "Сахар!" вырвалось у меня, и я подалась вперёд, протягивая руки к мужчине. Он медленно и молча встал, затем двинулся ко мне. Алое пламя осветило его контур красным светом, а я привстала, только сейчас понимая, что пробуждение ото сна сыграло со мной злую шутку. Моргнув, я поняла, что в свете льющемся из отверстия в своде стоит совсем не мой муж, а Аббас. Теперь я видела, что ошиблась, и поспешно опустила глаза. Мне всё привиделось, но каким же ярким было видение. Это был сон. Мужчина подошёл ко мне и опустился рядом на колено. Его широкая ладонь легла на моё плечо, чуть сжала, подбадривая, будто он спешил поделиться со мной своей силой. "Принцесса, начал осторожно воин, тебе пора перестать мучить себя и думать о Шакаре. Его больше нет, и пора смириться с этим, продолжать жить и радоваться жизни". Подавив в себе желание сбросить руку друга, я ответила: "Ты не понимаешь, Абас, Затем подняла взгляд и встретилась с его напряженным взором. Я не видела его тела. Для меня Шакар жив. Ты уже и не увидишь его, сказал мужчина. Вряд ли на поле боя осталось хоть что-то от тех, кто остался там навечно. Пески и стервятники сделали свое дело. Слова Махариба больно ранили, но я понимала, что, возможно, он прав. Но почему же тогда ко мне во снах приходит муж? Неужели это всего лишь моё страстное желание призывает его в эти видения? Неужели я сама обманываю себя? "Наговорились", глухой голос из хана заставил меня вдрогнуть. "Нам пора", продолжил жрец. "Скоро солнце пойдёт на закат, и можно будет покинуть пещеру. Я покажу вам проход, который выведет нас из долины Хайрата". "Почему ты помогаешь нам, жрец?" Не удержалась я, поднимаясь на ноги. Чего хочешь взамен? В чём подвох? Исхан посмотрел на меня своими золотыми глазами, криво усмехнулся. "Ты права, принцесса", заявил он. "Я помогаю тебе не потому, что такой добрый. Мне от тебя надо лишь одно". Я подалась вперёд, чтобы не пропустить его дальнейшую фразу, а сердце предательски сжалось, понимая, что сейчас жрец попросит чего-то невыполнимого. "Что ты хочешь?" Священная клятва, я обязана была сдержать своё слово и исполнить любую просьбу этого странного и страшного человека. Мне нужно сердце Малаха, ответил исхан. Что? удивилась я. Мгновение медлило, а затем едва не расхохоталась в лицо жрицу. Ты в своём уме? Как я добуду тебе сердце этой твари? Он же сожрёт меня, не успею и вздохнуть. Не стоит недооценивать себя, принцесса. Заметил жрец, и мне совсем не понравилась его улыбка. Это сейчас ты слаба, пока слаба, но после сила, которая уже просыпается в тебе, сможет противостоять змею. Мне показалось, что со мной говорит сумасшедший. Глаза его разгорелись так ярко, словно были крошечными детьми солнца, жёлтые, светящиеся внутренним безумием, опасные в своей потаённой ярости. Но за спиной встала Бас Я ощущала его поддержку, придававшую мне сил. Твоя жизнь стоит жизни змея, сказал Исхан. Давай обещание, ты не можешь нарушить его, иначе кара будет страшной. Но если ты выполнишь своё предназначение, то получишь то, о чём мечтаешь. Я знаю это и вижу то, что грядёт. Всё произошедшее с тобой просто судьба. От первого вдоха сделанного мне в утробе матери, До сегодняшнего побега всё запланировано богами. Богами? В голосе прозвучала ирония. Или тобой, жрец? Ты и дала клятву, напомнил он. Я не требую её выполнения сейчас, пока ты слаба и не готова. Но поверь, в ворочный час всё случится. Хочешь ты этого или нет. Некоторое время мы просто стояли, каждый думая о своём. Я со страхом вспоминала Малаха И не могла поверить, что и Схан потребует от меня сердце змея. Что бы ни говорил мне сейчас жрец, я не верила ему, подозревая, что есть нечто, что он утаил от меня. Абас первым нарушил тишину. Надо выпить воды и отправляться, произнёс рядом с моим ухом. Всё остальное решим позже. А пока я в одном согласен с Сханом, нам надо уходить. Рано или поздно люди давлат обнаружат нас. Ведь не может быть, чтобы никто не знал о существовании этого прохода. Ты прав, воин, кивнул жрец и тихо добавил. Вазир знает, и боюсь, он всё расскажет Давлату, если тот приложит усилия. А он приложит их, можете не сомневаться. Нет достоинства в пытках старика, подумала я, мысленно отвечая на слова исхана. Но в одном он и Аббас были правы, нам не стоило мешкать. По какой-то известной только самому Давлату и, может быть, ещё исхану причине, ему нужна я. А потому нас найдут, и это всего лишь вопрос времени. Но как жрец предполагает выжить в пустыне без воды и лошадей? Это мне еще предстояло узнать. А Крам и сам не знал, что толкнуло его на этот шаг. Но мужчина решил, что не станет приказывать своим людям следовать за ним на погибель, а потому он решил дать им право выбора. И Тахира молча поддержала решение мужа. Этим вечером, сидя у костра, принц объявил, что завтра он отправляется в Хайрат, и те, кто хочет, могут отправляться домой в Ракар. Трясчал весело огонь, пожирая подачку. Небо окрасилось алым, и первые звезды высыпали на небосклоне, словно глаза богов, приглядывающих за своими детьми. А крал не торопил воинов в ответом, прекрасно понимая, что за ним пойдут не все и даже не многие. Атриат и без того был ничтожно мал, но даже полным своим составом он при всём желании не мог принести большой пользы Хайрату. Принц решил для себя, что последует за Тахирой туда, куда её вело сердце, а вракар отправит послание, чтобы успокоить отца и мать, передать, что с ним всё в порядке, жив и здоров. Таяло время. Небосвод темнел, сгущались сумерки, и лишь когда солнце утонуло за потрескавшимся горизонтом, поднялся Камал и решительно произнёс: "Я ухожу". Акрама чего-то сразу понял, что именно этот воин будет первым пожелавшим покинуть его, а потому не удивился, лишь кивнул, принимая выбор своего человека. "Хорошо", сказал принц, а Тахира лишь посмотрела на пламя, ожидая, что произойдёт дальше. "Я остаюсь с вами, мой принц". Слава принадлежала Садыку, первому следопыту Акрама, и он снова не удивился, зная верность этого мужчины своему слову, да и признаться, был рад его выбору. А вот тем, кто решит вернуться в Аракар без следопыта, будет тяжело. Хорошо, сказал Акрам и улыбнулся своему человеку. Садык кивнул и опустился на шкуру. После него поочерёдно поднимались и садились воины, пока каждый из них не сделал свой выбор. И в итоге оказалось, что с акрамом продолжат путь только пятеро воинов, его лучших людей, тех, кому он мог доверять. Количество не радовало принца, радовало то, что остались лишь преданные люди, а уходили лишённые доверия. "Значит, решено", сказал Акрам, когда все успокоились. "Завтра на рассвете мы поедем в разные стороны. У меня будет только одна просьба к тем, кто возвращается в Ракар". "Приказывай, господин", ответил за всех Камал. И принц начал говорить. Я вздохнула с облегчением, только когда скалы остались за спиной. Ступать по земле, потрескавшейся от жадного солнца, оказалось восток род приятнее, чем идти в полутьме по скользким камням узкого лаза, где, порой цепляясь плечом об острые камни, думалось хорошо только о том, как бы не сойти с ума в этой давящей атмосфере. Мне казалось, что скалы вот-вот сойдутся и раздавят меня своей массой. заключив в тяжёлые объятия, оставив навеки в той жуткой темноте без света и тепла, я от этой мысли хотелось как можно скорее выбраться на свет, к солнцу, туда, где дышалось спокойнее и не было этого жуткого ощущения давления со всех сторон. В отличие от меня, из ханша голбодро, так что создавалось впечатление, будто он всю свою жизнь провёл среди подобных ходов, в темноте, словно какой-то демон или зверь. Когда же впереди сверкнуло солнце, я не сдержало вздоха облегчения, и даже жар дрожащего воздуха не уменьшил во мне желания выскользнуть из опасного хода. Небольшой привал сделали прямо за кольцом скал, опустились на землю, давая отдых усталым ногам. Мы с Обасом переглядывались, а Жеред стоял и смотрел куда-то в даль, где клонилось к дрожащему от жары горизонту красное закатное небо. Нас будут искать в той стороне. Проговорил Исхан и, подняв руку, указал в направлении степи. Абаз посмотрел на жреца. Судя по выражению его глаз, воин догадался о чем-то, что задумал Исхан, и эта догадка не пришла с ему по нраву. А потому, чтобы обмануть псов Давлато, мы пойдем на юг. Рука мужчины сместилась в сторону знойной пустыни, где воздух бывал раскаленным до такой степени, что мог обжечь лицо. Нет, запротестовал Абаз и встал на ноги. Я же продолжала сидеть на земле, нагретой солнцем, и наблюдала за мужчинами. Жрец повернулся к Махарибу и спросил: "Почему ты против воин? Разве не понимаешь, что это наш единственный путь?" "Мы не выдержим перехода", ответил Абас. "Слишком редко там встречаются оазисы, и у нас нет ни еды, ни лошадей, чтобы облегчить путь. Идти по пескам не выход". Исхан покачал головой. "Я и не собираюсь всё время вести вас по пустыне". Проговорил он: "Сперва мы отправимся по степи, чтобы сбить врага, а затем свернём в пустыню. Там нас не найдут, а пески и ветер надёжно скроют наши следы. После мы снова отправимся назад в степь и уже дальше пойдём по проторенной дороге". "И куда ты собираешься отвезти нас, жрец?" не удержалась я от вопроса. "В безопасное место, где ты сможешь познать себя и свою силу", ехикнул он. Это не ответ, сказала, но Исхан лишь передёрнул плечами. Абас же стоял в задумчивости, а когда снова заговорил, его слова удивили меня и заставили осознать правоту Воина. А что насчёт Малаха? обратился он к жрецу. Я видел, как эта тварь передвигается под песком. Да Влад может отправить его за нами. Только не поспепи, отрицательно покачал головой мужчина. Малах может передвигаться только под песком. Земля степей слишком тверда для него. Выжженная солнцем, она превратилась в камень, и даже шипы змея не пробьют такую броню. Шипы? спросила я. Так ты видел змея? Исхан бросил на меня взгляд, сообразив, что сказал что-то не то. Я видела легкую тень, пробежавшую по его лицу, но мужчина быстро нашелся и ответил: "Я не видел Малаха, но я знаю о нем многое". И когда придёт время, расскажу тебе, принцесса. Ты всё время это говоришь, заметила я. Что если ты погибнешь до того, как расскажешь мне то, что скрывал до сих пор? А тут уж вам обоим придётся постараться, чтобы я не погиб, усмехнулся мужчина. Моя смерть не освободит вас обоих от клятвы крови, но без меня вы не сможете одолеть Малаха, так как только я знаю его уязвимые места. Я замолчала и некоторое время смотрела на жреца, который, отвернувшись, стал снова всматриваться в горизонт. Он определённо многое не договаривал, и я внутренне чувствовала какой-то подвох во всех его действиях и мнимой помощи. Не стоило большого труда догадаться, что и Схан преследует только собственные цели. Но пока мы с Аббасом должны были терпеть этого человека. В конце концов, он ведь всё же помог нам, пусть и не бескорыстно. Вот минует опасность, тогда и поговорим. А пока стоит держаться всем вместе. Дальше уже разберёмся. Сейчас главное и первое наша цель уйти от погони. Я чего-то не сомневалась, что да Влад будет нас искать, и более того, уже ищет. Нам надо уходить, предупредил жрец. А быска в долину люди Давла отправятся за скалы, и тогда нам не уйти от погони. И он отправит своего змея, проговорила Бас, вспоминая о Малахи. Кажется, это чудовище волновало его сильнее, чем я могла представить. Жрец промолчал, игнорируя слова воина, просто опустился на горячую землю и закрыл глаза, подставив лицо солнцу. Абас подошёл ко мне, опустился рядом, взяв за руку. В его взгляде, устремлённом на меня, прочитала отражение собственных опасений и мыслей. Что если исхан ведёт нас в какую-то ловушку? Что если старый жрец что-то знает и всё продумал? А мы идём за ним, словно скот на бойню, сами того не подозревая. "Отдохни, принцесса", сказал мужчина. "Это ещё не конец нашего пути". А руку не опустил. Я уронила взгляд и посмотрела на его широкую ладонь, почти такую же большую, как у моего Шакара. От чего-то в голове мелькнула мысль, что оба брата, пусть и не родные, а молочные, всё же в чём-то похожи: в движениях, в повадках, ведь воспитывались они вместе. А потому, наверное, это естественно. Только вот Шакар стал мне родным, словно вторая половина моей души, моего сердца. А Абаз? Абаз просто хороший друг, верный и преданный, которого я не могу не ценить. Пошевелила пальцами, вынуждая Абаза отпустить меня, затем ответила: "Ты тоже отдыхаешь, брат моего мужа?" И встала на ноги, направившись к маленькому деревцу, отбрасывавшему жидкую узорную тень, похожую на тонкие руки какого-то уродливого существа. Опустилась, прислонившись спиной к стволу, и последовала примеру жреца, закрыв глаза. От чего-то сразу же вспомнился Шакар и те сны, что преследовали меня с некоторых пор. Я подумала даже о том, не рассказать ли о них Аббасу или Исхану. Жрец может быть расскажет, что они означают, подумала И не решилась. Это мои сыны, только мои. Пусть хоть так, но муж появляется рядом, ведь я всё не теряла надежды увидеть его снова. Только чем больше уходило времени из песочных часов жизни, тем меньше была моя вера в то, что принцу удалось выжить. В то же время я не хотела отчаиваться, словно моя воля и моя вера могли помочь нам с Шакаром вновь обрести друг друга. Да владшагал медленно, чинно, не глядя себе под ноги и чувствуя движение стражи за спиной. Комната, в которую поместили бывшего повелителя Хайрата, находилась на самом верху башни, откуда открывался великолепный вид на город и кольцо скал, окружавших долину. Башня создавала обманчивое ощущение свободы, в отличие от темноты темницы. Только вот сбежать из неё могла, разве что птица или ветер. Вазир, ранее любивший встречать на вершине своего дворца закаты, теперь с тоской глядел вниз на потерянное царство, которое так долго поднималось из песков. Где-то там были его люди и остатки тех, кто остался преданным своему повелителю. Только слишком мало было их, чтобы противостоять силе и власти Давлата. Скрипнул тяжёлый засов отодвинутый сильной рукой, и Вазир повернул голову, глядя, как медленно открывается дверь в его последнюю обитель. увидел вошедшего и не выразил удивления, так как понимал, что когда-нибудь тот придёт, чтобы поиздеваться над побеждённым. К разочарованию и одновременно облегчению бывшего повелителя Хайрата среди сопровождения мудреца не нашлось места для сарнай. Один вид рыжеволосой предательницы мог бы вывести Вадира из себя, нарушить то хрупкое спокойствие, которое он надел, словно тонкую маску из дорогого стекла, чуть надави и треснет. Пойдёт паутинкой а затем разлететься в дребезги. "Вазир", проговорил Давлат важно и поднял руки вверх, призывая своих стражников оставаться на месте у дверей. Сам же прошёл вперёд, глядя на постаревшего мужчину в дорогом халате, напоминавшем обоим о том, кем тот был ещё недавно. "Давлат", в тон ему ответил бывший повелитель. Ни один не выказал уважения к другому. Просто смирились друг с друга взглядами и нахмурились почти одновременно. Хороше ли я выделил тебе покои? С насмешкой поинтересовался Давлат. И вид прекрасный, и воздух чистый, не то что в темнице, где тянет сыростью и воняет крысами. Я отлично понимаю, почему ты оставил у меня эту башню, ответил Вазир. Ещё одно напоминание о том, что было у меня и чего теперь нет. Давлат рассмеялся еле слышно, но гадко, словно старый ворон прокаркал, сидя на ветке мёртвого дерева. Ты потерял всё, что имел. Это правда, заметил он, успокоившись. Твои сыновья давно превратились в тлен, а твой город и последние из людей теперь мой народ, и скоро они примут меня, так как я просто не оставлю им выбора. Но ты не печалься, Вазир. Я буду лучшим правителем, чем когда-то был ты. Я подниму наш народ и верну ему былую славу и могущество. Снова войны и реки крови. Произнёс Вазиры и отвёл глаза, устремив взгляд в сторону скал, туда, где за гребной окружавшей долину простирались степи, переходящие в пески, бесконечное море песка с высокими барханами и островками Аазисов. где-то там нашёл свою смерть его младший последний сын Шакар он не оставил потомства и теперь род Вазира угаснет навсегда не о таком мечтал мужчина не таким видел своё будущее мне нужна твоя помощь вдруг произнёс мудрец и приблизился к Вазиру встал рядом смерив его взглядом тебе удивился тот моя я не стану скрывать от тебя правду Мудрец прошёл чуть дальше и встал у распахнутых дверей, выходивших на балкон башни. Заложил руки за спину и произнёс: "Я думаю, ты должен знать, если в скалах вокруг города есть выход". "Что?" проговорил Вазир. "Принцесса Майрам, вторая жена твоего сына Шакара, бежала с помощью минсувара принца, и мне просто необходимо найти её. Сбежала?" Повторил повелитель, не понимая, радоваться ему этой новости или нет. Скорее первое. Майрам всегда нравилась Вазиру. Он видел, как изменился его сын рядом с этой женщиной. Шакар не стал мягче, нет, любовь сделала его сильнее, а сердце закалила так, как не смогли закалить годы войн и набегов. Любовь всегда придаёт силу, особенно, если она взаимна. Она нужна мне. Давлат так резко повернулся к своему бывшему другу Полы его длинного халата взлетели, хлопнули, словно тяжёлые птичьи крылья. "Оставь девушку в покое", покачал головой Вазир. "Пусть уходит. Она не представляет для тебя угрозы". Мудрец оскалился. "Не тебе решать, старик", сказал он, позабыв, что сам такой же седой и старый, как и тот, что сейчас сидит перед ним, устало поникнув. "Если скажешь, где находится второй выход из долины, отпущу". сказал давлат и сам удивился своим словам совсем не это он хотел произнести но слово как птица вылетело не поймаешь и нет такой стрелы чтобы сбить его в полёте внутри него всё взбунтовалось против но старик сдержал слова рвущиеся с языка отпустить ведь можно и по-разному а отпустишь недоверчиво проговорил вазир а что изогнул сидую бровь мудрец Не веришь моему слову? Бывший правитель Хайрата улыбнулся, затем встал на ноги и шагнул мимо мудреца на балкон. Поманил за собой, и краем глаза приметив, что стража, стоявшая у дверей, передвинулась так, чтобы видеть своего повелителя. Эти люди совсем не походили на истинный народ варваров, чужаки, которых мудрец привёл с собой из дальних земель. В глазах тёмных, словно сама ночь, читалась насторожённость. Смотри, Взмахнул рукой вазир, указывая куда-то на скалы. Там проход? спросил Давлад. Подойди ближе, или ты боишься? усмехнулся старый повелитель народа, от которого остались жалкие крупицы. Твои псы-настороже. Да и что я могу сделать тебе теперь? Давлад настороженно махнул рукой стражэм, а сам последовал за вазиром, стараясь не приближаться к самому краю балкона, где и проход. Вазир поднял руку и указал куда-то на скалы. Смотри внимательно, произнёс он. Давлат не удержался, впился взглядом в высокие серые стены, словно пытаясь разглядеть тёмный разлом, скрывающий выход из хайрата. Наклонился вперёд и тут же ощутил, как неожиданно сильные руки бывшего правителя схватили его за плечи, потянули к самому краю. А! Только и успел закричать мудрец отпрянув было назад. Только Базир не дал ему ускользнуть, схватил ещё сильнее и перевалился через балкон, утягивая было за собой. Полетел голубим, разматываясь на лету, тюрбан с дорогим камнем. Довлат упёрся ногами, схватился за край перил, пытаясь остановить падение тела, сопротивляясь тяжести, тянувшей его вниз, туда, где светлым пятном манили каменные плиты с травой, пробившейся в просвет меж кладкой. Базир тянул его вниз, но Довлат ещё не хотел умирать. Нет, просепел он, стиснув зубы. Нет! За спиной уже сопели стражники, но они не успевали. Всё произошло слишком быстро, и мудрец неожиданно понял, что пришёл его конец. Тогда, когда он только начал жить, получив то, к чему так стремился. Внутри стало пусто и жутко. Он закричал так, как не кричал ещё никогда в своей жизни. И тут тяжесть ослабела, а затем и вовсе отпустила. Разжались руки, удерживающие Давлата на краю безны, а спустя три удара бешено колотящегося сердца внизу раздался глухой удар и все стихло. Две пары рук подхватили трепыхавшегося старика, подняли и поставили на ноги, поправляя халат, раболепно дрожа от страха. Господин, как вы? Господин, мы виноваты. Давлат дышался и с трудом пересиливая собственный ужас и еще ютившееся птицы в груди. шагнул к краю балкона бросил взгляд вниз и вцепился пальцами в каменные перила на плитах распластавшись в луже собственной крови лежал бывший владыка варваров победитель хайрата вазир а над его телом с луком в руках и колчаном за спиной стояла рыжеволосая воительница сарнай словно почувствовав на себе пристальный взгляд мудреца она подняла голову и увидела его самого смотревшего вниз Женщина приложила руку к сердцу и поклонилась Давлату, после чего склонилась над телом бывшего правителя. И именно этот день изменил будущее Сарнай, будущее, которое уже было уготовил ей мудрец. Через пустыню будет быстрее. Тахира спешилась, не отказываясь от помощи мужа, позволила его рукам обхватить себя под бёдра и поставить на землю, нарочито так, чтобы их тела соприкоснулись. И лишь после, насладившись украденным мгновением короткой близости, Акрам понял её слова. Очнулся, посмотрел на девушку. Через пустыню? спросил. Разве мы не сделаем крюк? Тахира покачала головой, с сожалением ощутив, что принц убрал руки, схватив за поводье её скакуна, передал своему человеку, чтобы разнуздал и стряножил. Нет, я проведу нас быстрее. Но как мы сможем без воды? удивился Садык. Если даже здесь трудом находим её. Пустыня не так мертва, как может показаться, чуть улыбнулась девушка. Если знать её так хорошо, как знаю я, наш путь пройдёт через оазисы, где мы сможем пополнять запасы воды и поить лошадей. Садык бросил взгляд на своего принца и, встретив уверенный взор Акрама, потупил глаза. Как скажете, моя принцесса, проговорил он и повёл за собой жеребцов-наследника и его жены. Сейчас устроим привал и отдохнём, сказала Крам, глядя в лицо Тахире. Держалась она хорошо, но молодой мужчина видел след от капли пота, что стекла по виску, и её бледный вид. Принцесса устала, и рана давала о себе знать, но несмотря на это, она оставалась в седле, не позволив сорудить для себя носилки, что порывался сделать её муж. Я не неженка, заявила она гордо. Мой отец и мой брат воспитали меня сильной и выносливой. Я не стану плакать из-за таких мелочей. Она и правда не плакала и даже старалась держаться в седле так прямо, как только могла. Только принц видел, как тяжело даётся его жене эта бравада, но ничего не говорил, понимая, что всё равно не переспорит свою воительницу. Ему оставалось только поддерживать её и признать равной себе. Как скоро мы достигнем Хайрата, если отправимся твоим путём? спросил принц. Тахира призадумалась, затем ответила: Думаю, когда луна пойдёт на убыль. 2 недели, подсказал экран. Ты прав. В степи принцесса снова стала сама собой, на время позабыв все те премудрости, которым её учили во дворце в Ракаре. 2 недели, и я снова увижу отца и брата, если они ещё живы, подумал с тоской принц, понимая, что гибель даже одного из мужчин повлечёт за собой страшное горе для его жены. Ты устала? спросил он и протянув руку прикоснулся к темной пряди ее волос. Тахира подняла глаза и посмотрела на мужа с легкой полуулыбкой. Она хотела бы сказать ему, что валится с ног, что мечтает только о том, чтобы бросить кусок мяса в пустой живот и завалиться на шкуру, на сухую землю, еще хранящую тепло солнечного дня, но вместо этого произнесла: распорядись, чтобы твои люди разбили, как полагается, лагерь. Я соберу хворост, пока окончательно не стемнело. Он отпустил её, проводя взглядом, заметил, как девушка идёт по земле, сминая ногами сухую траву, как наклоняется и поднимает ветку. Акрам повернулся к своим людям и увидел, что лошади уже стрёножены и накормлены. Верный Садык готовит всем постели, а Гасан уже роет углубление под костёр. Всего пятеро человек остались с ним, с принцем и наследником. Всего пятеро из всего отряда. те, кто действительно был верен своему господину. Внутри у принца что-то сжалось, и он иначе посмотрел на воинов, пожелавших продолжить с ним свой путь, разделить с ним опасности и тяготы выпавших испытаний, и что ещё более оценил мужчина, то что они могли уйти, оставить его, ведь он сам дал им возможность выбора. Если вернёмся в ракар, награжу всех, решил для себя молодой наследник. А пока ему просто стоило помочь своим людям устроиться на ночлег, потому что грядущий день обещал тяжёлый переход, ведь Аграм ещё никогда не бывал в пустыне. Совсем скоро он увидит море, к которому привыкла его Тахира, море из песка и нещадно палящего солнца. Да Влад быстро пришёл в себя от произошедшего, с трудом вспоминая о том, как находился на краю бездны, едва не стоившей ему жизни. Только благодаря сорной он уцелел, ведь даже его стражники, находившиеся рядом, сильные и верные мужи, не смогли справиться с ситуацией, а попросту не успели. Если бы не рыжеволосая ведьма, не сидеть бы ему сейчас на троне, слушая слова Инара о том, что он не смог найти следы беглецов. Мы обыскали всю долину, говорил воин, склонив голову. Сейчас он явился сам. Раболепно под пол с наколенях к ступеням, ведущим на возвышение, где восседал новый правитель Хайрата. Инар знал, что жизнь его окончена, ведь он не смог выполнить поручение, данное ему повелителям, и потому был несказанно удивлен, когда вместо холодных слов, призванных оборвать его никчемную жизнь, услышал иное: «Мне неприятно узнать, что мой человек допустил оплошность». сказал Довлад и провёл рукой по короткой бороде, тоскуя по прежней денье волос. Но я дам тебе шанс всё исправить, и более того, я даже помогу тебе найти принцессу, насколько это в моих силах. Повелитель Инар был готов целовать ноги старика в расшитых камнями туфлях, но остался на месте, заметив скинутую худую ладонь мудреца. На рассвете ты возьмёшь лучших следопытов и отправишься на поиски Майрамы и тех, кто помог ей бежать, продолжил Давлат. Я думаю, нет, даже уверен, что они уже покинули Хайрат и теперь направляются в Ракар, туда, где живёт последняя из рода Вазира, принцесса Тахира, Майрам дочь Бархана, и, возможно, надеется, что отец приютит её. Вы должны нагнать беглянку и вернуть назад живой. Да, мой господин, кивнул воин. Тех, кто будет с ней, убейте, продолжил повелитель. Но чтобы в этот раз не было оплошностей, я отправлю с вами Малаха. Инар заметно напрягся, но спорить не стал, лишь снова поклонился и стал отходить назад к выходу, понимая, что ещё одной оплошности ему не простят, а значит, в этот раз всё должно пройти как должно. И он найдёт Беглянку и вернёт её во дворец, чего бы ему это ни стоило. Главное, чтобы Малах ничего не испортил.